Но не раньше. Ян Клейн сделал головокружительную карьеру. Его бескомпромиссная ненависть ко всем, кто стремился покончить с политикой в ЮАР, была прекрасна и известна только единомышленникам. Люди иных взглядов о ней даже не подозревали. Многие вообще считали его самым большим придурком в бурском сопротивлении. Те кто хорошо его знал. Вполне отдавали себе отчет, что человек он хладнокровный, расчетливый и беспощадный, который, однако, никогда не позволял себе действовать поспешно и опрометчу. Сам он говорил о себе как о политическом хирурге, чья задача вырезать раковые опухоли, постоянно угрожающие здоровью буров. Лишь очень немногие знали, что он был одним из наиболее ценных сотрудников разведки. Франц Маллан уже 10 с лишним лет работал в отделе безопасности Южноафриканской армии. До этого он был офицером, резидентом военной разведки и руководил секретными операциями в Южной Родезии и Мозамбике. Но перенесенный в 44 года инфаркт положил конец военной карьере. Однако же политические взгляды и высокая профессиональная репутация обеспечили ему незамедлительный перевод в отдел безопасности, где он пополнял самые разные задачи, подкладывал взрывные устройства в автомобили противников апартеида, организовал террористические акты на съездах Африканского национального конгресса, ликвидировал его представителей. Малан тоже был членом бурского сопротивления. Но, как и Ян Клейн, действовал за кулисами. Сообща, они разработали план реализации, который начинался в этот вечер с приездом Виктора Мабаши. Много дней и ночей они во всех подробностях обсуждали свой замысел и в итоге пришли к полному согласию, после чего изложили план тайному обществу, которое всегда именовалось просто комитетом. Да, собственно, задания на разработку плана они получили от комитета. Все началось, когда Нельсон Мандела, отсидев без малого тридцать лет в тюрьме на Робин-Айленде, вышел на свободу. Ян Клейн и Франс Маллен, как и другие правоверные буры, сочли это объявление войны. Президент де Клерк предал свой народ — белых Южной Африки. И если не принять кардинальных мер, система апартеида будет уничтожена. Ряд воскопоставленных буров, в том числе Ян Клейн и Франц Мален, понимали, что свободные выборы неизбежно приведут к власти черное большинство. Для них это было равнозначно катастрофе, потому что избранный народ потеряет право властвовать в ЮАР по своему усмотрению, Они обсудили множество вариантов и, наконец, решили, что нужно предпринять. Решение было принято четыре месяца назад. Встретились они тогда в этом самом доме, который принадлежал южноафриканской армии и использовался для проведения секретных совещаний. Официально ни разведка, ни военные не поддерживали контактов с подпольем. Формально не сохранили верность действующему правительству и Конституции ЮАР. Однако реальность выглядела иначе. Как и во времена всей сильности Союза братьев, Ян Клейн и Франц Малан имели контакты во всех слоях южноафриканского общества и операции, которые они спланировали по поручению комитета.